Глава 13. С утра ему позвонили и сообщили, что все распечатки телефонных разговоров, которые ему были так необходимы, готовы, и он может подъехать за ними. Да и о деньгах пускай не забудет. Да не забывал он. Он вообще в последнее время ни о чем не забывал. Помнил все. Вспомнил. И от воспоминаний этих, увиденных теперь совершенно под другим углом, ему хорошо не было. «Ма, мразь!» — обронил он накануне вечером после ужина, когда Светлана давно спала, а мать убирала тарелки со стола. «Да о чем же ты, сын?» — ахнула мать, роняя посуду в раковину. Она упорно игнорировала посудомоечную машину, считая это блажью и излишним расточительством. «Не смей себя корить! Ты ни в чем не виноват!» «То, что случилось со Светой...» «Ну, договаривай!» — поторопил он. Ему не безинтересно было знать ее мнение, между прочим. Человек проводит с его женой дни и ночи напролет. Что-то могла и узнать, о чем-то могла и догадаться. Тут еще следователь, оказывается, сподобился их посетить интересно. «То, что с ней случилось, Стас, думается мне, случилось только по ее вине», — окрепшим после паузы голосом сказала мать. «Это следователь так сказал». «О чем он говорил, я не знаю, не слышала». Не позволил он мне там быть, но я вижу, как она себя ведет. Слышу ее телефонные разговоры с кем-то. Мать виновата глянула на него поверх очков. Они ведь продолжаются, Стас. Она говорит с кем-то по телефону, ругается, спорит. И когда я захожу, умолкает и сердится, хотя и старается вести себя вежливо. Здесь что-то не так. И еще, хоть это и гнусно, я услышала финал разговора Светланы со следователем и... Вот это было уже интересно, да еще как. Мать не стала бы без нужды заниматься таким грязным делом, подслушивать под дверью. Что-то подвигло ее на это и движет теперь, когда она решила признаться в своем грехе. Он что-то показывал ей, какую-то бумагу, зашептала мать, опасливо косясь на кухонную дверь. А она кричала, что не знает этого человека. «Фоторобот», — догадался Стас. «Заработали, наконец-то, господа следователи». Но тут же испугался — «Ольга. Она обедала с человеком, портрет которого они совместными усилиями сотворили. Что, если он был прав, и эта морда как-то причастна к преступлению?» «Нет», — мать затрясла головой. «Нет, на бумаге был кто-то другой, не тот, кто покалечил Свету. Следователь все настаивал, что это ты мог нанять убийцу. Я?» — вытаращил глаза Стас вот такого поворота он не ожидал додумались что называется доработались давайте господа хватайте теперь всех без разбора то сидели сидели без дела теперь рвения начали проявлять его теперь решили под стражу заключить так ольга стала быть на роль подозреваемой не очень подошла или пожалели ее решили теперь к нему прицепиться как фанты играют матьях «Да, все на тебя намекал, и не намекал, даже оговорил вполне открыто. Мол, если это не Ольга наняла убийцу, значит, муж ваш, Светлана. А Ольгу он мог просто оговорить». «Вот логика», — покрутил головой Стас, ухмыльнувшись. «Типа он дурак, и сам себя сдавать бы стал, примчавшись составлять словесный портрет предполагаемого преступника. Вот торопиться не стоило. Ах, как поторопился». Но Света закричала, что это не тот человек, что напал на нее. С трагизмом прошептала мать и уставилась на него виноватыми, полными слез глазами. «Ты понимаешь, сынок, что это может значить, а?» Стас молча кивнул. «Это могло значить только то, что Светка прекрасно знала нападавшего. Знала и покрывала, не желая выдавать. О чем-то таком Стас догадывался и сам». Тут ему даже помощь следователя не понадобилась, и откровение матери. Только все это запоздало, как и его раскаяние. Такая мешанина из боли, вины, обиды в душе, что хоть вешайся. Тогда-то он и повторил, «Ма, я такая мразь». «Да ты-то тут при снова переполошилась мать, подошла к нему и положила теплую ладонь на лоб. «Ты-то при чем, сынок? Она каких-то дел натворила за твоей спиной. Теперь вот расхлебывать всем вместе». И не хочется так говорить, а приходится. Света, она... «Мать! Я про Ольгу перебил Стас». «А что, Ольга? Разве она в чем-то виновата? Ее же отпустили?» «Она ни в чем не виновата. Заспешила, заспешила мать». «Вот именно. Она ни в чем не была виновата. А я ее как...» Стас зажмурился, роняя лицо в ладони. «Она не была виновата, что любила меня сильно и преданно. А я ее предал». «Она не была виновата, что отпускать не хотела и таскалась к нам, и надоедала, а я ее...» «Она не таскалась, сынок», — мать погладила его по голове. «Она смириться не могла. И видеть тебя, наверное, просто не хотела». «Да, просто понял я это только пару дней назад. И еще понял мать». Он поднял голову и глянул, жалко и виновата, ища поддержки» хотя и понимал, что в такой вот взрослой ситуации мать ему не помощник. Что то еще понял, сынок? Что я по-прежнему люблю ее. И, видя испуг матери, начал говорить, торопливо и сбивчиво, боясь, что она перебьет, дослушает и понимание ему тогда и прощения хотя бы от нее никогда не дождаться. Пока Светка мелькала перед глазами, любила меня, обласкивала, баловала, не мешалась под ногами, как Ольга могла. Но ты же помнишь, как вобьет себе что-то в голову, начинает тянуть куда-то, я злюсь, но стараюсь делать все, как она хочет. А Светка-то то ли в самом деле была такой ненавязчивой, то ли хитрости в ней женской много больше, чем в Ольге, но она никогда не путалась у меня под ногами. Жизнь с ней меня не обременяла, не очень, может быть, фонтанировала, но и не висела гирей на ногах. А теперь, после того, что произошло, я много думал... «Сынок, осторожно!» — перебила его мать, прижимая ладонь к его губам. «Погоди, а то можешь наговорить такого...» «Я не могу больше молчать, мать. Я и так прожил последний год заведенной куклой». «Что ты хочешь сказать?» — ахнула она, отступая. «Что ты не всего этого хотел? Что женился и жил по чужой указке? Что это не было твоим решением?» «Не так. Да не так, мать!» Стас недовольно сморщился от того, что мать, кажется, поняла все не так, как надо. «Не совсем все так, но...» «Может, и так. Может, и ведомым я был, а не ведущим. Все как-то внезапно свалилось на голову. Светкины чувства, Ольгин гнев, мое предательство, о котором я тогда не думал вовсе, считая свои действия вполне приемлемыми. А подло-то как! Как подло! А сейчас не подло грезить другой женщиной, когда твоя жена больна». Или ты просто не выдержал испытаний? Мать сурово поджала губы и уселась по другую сторону стола, и стол этот моментально, словно баррикадой между ними, сделался. Ты принимал решение, сынок. Тебя никто к нему не подталкивал. ни Света сделала тебе предложение, а ты ей... «Да», — согласно кивнул Стас, растерянно моргая. «И до сих пор не понимаю, почему я так поторопился». «Или его поторопили?» Или он в самом деле стал великолепной игрушкой в умелых, сильных руках? Нельзя снимать с себя вины. Мать осуждающе покачала головой. «Даже в том, что произошло со Светой, виноват в какой-то мере ты. То есть, что ты хочешь этим сказать?» — возмутился Стас. Она вышла ночью куда-то, с кем-то встретилась, и этот кто-то едва не убил ее. «В чем тут моя вина, мать?» «А в том, что к этому наверняка имелись предпосылки, которые ты старался не замечать. Не понял». Если тот, кто напал на нее, действительно с ней знаком, то, стало быть, они встречались не раз и не два за то время, что вы были женаты. Где в это время был ты? Наслаждался тем, что она не путается у тебя под ногами? Не обременительностью отношений упивался? Да, Светлана не Ольга, они совершенно разные. Ольга, она... она занимает слишком много пространства. Но она такая, какая есть, и с этим ничего поделать нельзя. Зато... Мать глянула на него сукаризной. «Зато она была вся открыта для тебя, и ты всегда знал, о чем она думает. Так ведь?» «Да. Это была сущая правда, спорить нечего. И со временем тебя это «Мать долго подыскивала нужное слово. Расхолодила, что ли?» «Ты перестал дорожить отношениями, потому что тебе казалось, что ничего другого уже не будет. Все узнаваемое и предсказуемое никуда не денется». «Поэтому-то Светлане так ловко и удалось вбить между вами клин. Она быстрее тебя разобралась в ваших отношениях и нашла в них слабые стороны. Но... но что? Но ведь это не значило, что отношения с Ольгой были обречены, сынок. Такое случается часто, когда кажется, что вы оба в тупике. Нужно было просто выждать и все, а подождать вам не дала Света. Мать смотрела на него теперь как на несмышленыша». Тут есть части моей вины, конечно, и я не собираюсь ее с себя снимать. Мне тогда казалось, что она больше тебе подходит. Я ощущала в ней тот самый стержень, который не позволит никому ничего разрушить. У Ольги его не было. — Ольга. — Она очень мягка, непосредственно и доверчива. В этом ее сила и слабость. Мне казалось тогда, что тебе именно из-за этого будет с ней тяжело в будущем, и я... Я, наверное, виновата перед тобой. Так ты теперь на чьей стороне, мать? Я? Она удивленно округлила глаза, сняла очки и потерла покрасневшую от душки переносицу. Я прежде всего мать. Я не могу быть объективной. Ты знаешь, прожив долгую жизнь, всегда считала себя мудрой, но... Но судьба кажется много сильнее нашей мудрости, и опыт ничего не стоит. Это иллюзия, которой мы себя тешим. И всегда будет не доставать именно того пучка соломы, который надлежало подстелить, чтобы не убиться. Надо слушать сердцем, а не разумом. — Что тебе говорит сердце, сынок? — Оно. Он крепко сжал губы, чтобы они предательски, как в детстве, не дрожали, когда он, размякнув от материной поддержки, готов был зареветь. Оно просто болит. Сильно болит. Я предал Ольгу, Света предала меня. Это закономерно, так? — Но не Светкина предательство меня так ранит, а мое. Моя собственная подлость заставляет страдать. Понятно. Они долго молчали потом и так разошлись по комнатам, не сказав больше ни слова. Стас по привычке зашел перед сном в спальню Светланы, постоял над ней, послушал ее дыхание и впервые вышел, не поцеловав ее. Почему? От нежелания притворяться или от того, что кожей чувствовал страшную ее вину перед всеми? Или из-за тайны ее, тщательно сохраняемой, он злился? Он не стал бы утверждать, что знает ответ, как не знал, что ответить, когда его спрашивали, а не пожалел ли он, что расстался с Ольгой? Нет, ну, надо было так запутаться в том, что сейчас кажется таким простым. Что для этого должно было произойти? Что? Что?» Непременно должна была случиться беда, чтобы он прозрел, или достаточно было промерзнуть на скамейке в сквере, чтобы понять, и что ведь самое страшное, выхода не было. Он не знал, что делать, не знал, как станет разбираться со своими чувствами и со своими женщинами. Он ведь не мог, как его мать, принять свою сторону просто лишь потому, что сильно любил себя. Не мог, а как быть? Утро началось с головной боли, недовольного покрикивания Светланы из-за дверей спальни телефонного звонка. «Все ему приготовили, все сделали, осталось заплатить». Это немного подстегнуло, вытеснив из организма душевную ламоту. Он быстро собрался, успев дать указание по телефону, проводить оперативную перекличку на фирме без него. На бегу позавтракал, что под руку попалось. Мать напрягать не хотелось, достаточно ей Светкиного недовольства». Давно пора было сиделку нанять, мать просто из сил выбивалась. Но обе капризничали и противились, не желая видеть в доме чужого человека. «Ма!» — крикнул он от порога, трусливо оббежав дверь Светкиной спальни стороной. «Я ушел!» — и ускакал, хлопнув дверью, и выдохнул лишь на улице возле машины. Сначала вчера, а теперь вот сегодня утром, он не поцеловал Светку. «Как она это расценит, интересно?» «Интересно, твои девки пляшут, Стас!» — воскликнул давний приятель, вручая ему раздутый от бумаг файл. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил он, хотя тут же догадался. Негодник проявил любопытство и полазил по распечаткам. «Такое ощущение складывается, что общение друг с другом они ведут через посредника», — хохотнул тот. «А может, у них того? Один и тот же хахаль, а?» «Я тут, опережаю твою просьбу, запрос попросил сделать по номеру одному. Что особо часто у обеих твоих дам обнаружился? Прямо с минуты на минуту будет ответ. Подождешь?» «Нет», — еле выдавил Стас, пятясь к двери. Желание дать в морду нахалу становилось все острее. «Ну и ладно, перезвоню, как узнаю. Так что пока». «Пока-пока!» — приятель уже слюнявил купюры в конверте, которая ему Стас передал после рукопожатия. «А ты более чем щедр, старик. Тут не захочешь, станешь помогать. Ладно, жди звонка». Он еле до машины добрел. Такая слабость навалилась. И ворох бумаг под мышкой казался неподъемным. Швырнул его с отвращением на пассажирское сиденье рядом со своим. Сел за руль, скосил глаза вправо. «Что там? Что там кроется?» Что такого интересного нашел его приятель, взявший на себя право лезть в его дела? Какие десять совпадений наскреб? С чего так многозначительно улыбался? Нужно было место и время, где он смог бы во всем этом разобраться. Дома нельзя, на фирму ехать. Да, видимо, придется. Не на снегу же в парке ему бумаги расстилать придаваясь анализу. А там запрется в своем кабинете, разложит все на столе для совещаний и начнет сличать» а Галке даст строгие указания, чтобы никто его не беспокоил. «Она молодец! Она намертво будет стоять и никого не пропустит!» «Здрасте, Станислав Викторович!» — поздоровалась Галина, старательно пряча от него лицо за веером из бумаг. «Привет, Галин, как дела?» Он всегда у нее о делах спрашивал. И совсем не о делах фирмы. Ему об этом диспетчер докладывал. Куда он прямиком шел, едва заходил в здание с улицы. И охрана рапортовала еще даже раньше диспетчера, Он всегда ее домашними делами интересовался. Пускай и не родным, но и не чужим ему была человеком на фирме. И с Ольгой у них всегда была любовь, в том смысле, что приятельствовали очень тепло и тесно. Этого после трагедии со Светланой Стас все галки простить не мог. Теперь наоборот, благодарен был. «Умница!» «Не предала Ольгу, когда весь мир против нее ополчился!» Хотя, с другой стороны, мир сузился до одного единственного человека, до него конкретно, то есть. Но все равно гнева, вот его не побоялась, спорить с ним даже пробовала и сердилась. И так они дулись друг на друга, и не разговаривали почти, и косились время от времени друг на друга, но как-то так, чтобы другому заметно не было. чтобы сделать для нее такого хорошего, а? Может, зарплату ей повысить?» Рвется человек между приемной и бухгалтерией, а доплату наверняка ей жмут. «Галь, как дела-то, спрашиваю?» Стас встал возле ее стола и с изумлением наблюдал за тем, как его бухгалтер, взвалившая по необходимости на себя роль секретарши, полезла вдруг с чего-то под стол, пропустив его вопрос мимо ушей. «Нормально!» — глухим утробным голосом ответила она оттуда и не подумала вылезать. «Что происходит, Галь?» Он уже всерьез озаботился. То бумагами от него отгораживается. Он же не дурак последний, понял, что смотреть на него не желает. То вдруг под стол полезла, будто что-то обронила, и ищет теперь. Ага, а он-то ее не знает. Станет она по полу ползать в поисках закатившейся кнопки. Чего-то не то. Может, все еще из-за Ольги дуется, а? А ну вылезай, повысил Стас голос, и кулаком об стол грохнул. Не сильно, а так. Кряхтя и нарочито ухая, Галина полезла из-под стола, но лицо повернуло к нему лишь правой щекой, уводя взгляд в сторону. Теперь она на двери его кабинета таращилась, будто отсылала нравистого босса поскорее к себе, чтобы тот не приставал и не мешал работать. Это совсем ни в какие ворота не лезло. Такого же не было никогда раньше. Она, рада не рада всегда смотрела ему прямо в глаза, то с улыбкой, то с укоризной, то с одобрением, Но и с осуждением случалось. Но никогда не мимо, никогда. «А ну, повернись ко мне немедленно прошено!» рявкнул на нее Стас и, перегнувшись через стол, ухватился за ее пухлый подбородок и силой развернул на себя. «Что за черт твою мать?» Теперь стало понятно, что именно с таким усердием прятала от него Галина. «Синяк. Размером с хорошую картофельну». Он обрамлял ее левый глаз сверху и снизу, и никакие утренние ухищрения с пудрой и кремами не смогли скрыть его лиловой свежести. «Кто?» — заорал Стас не своим голосом. Станислав Викторович губы у галки задрожали. «Не надо, пожалуйста, я вас прошу. Убью. Кто посмел?» «Попадись ему сейчас этот мерзавец под руку, точно убил бы». Сам, никогда не трогавший женщин, Стас не презирал, нет» ненавидел ублюдков, которые упражнялись в рукоприкладстве. «Пускай она была стервой, гадиной, сукой. Уйди, разведись, брось ее, но не бей никогда». А Галка тем более не была ни гадиной, ни сукой. Она была хорошим, добрым, отзывчивым человечком. Она даже Ольге, мясо жареное в тюрьму, носила. Об этом Стасу донесли местные доброходы — и картошку, и на костер за нее лезла, когда он сам лично был готов Ольгу растерзать, ну, не в прямом смысле, конечно. Кто посмел, Галь? Говори, или я... Он едва зубы не сточил до десен. С такой силой они скрежетали друг от друга. Так, а ну, запирай тут все столы свои, к чертовой матери, и идем ко мне. Ну, Станислав Викторович, пискнула она жалобно, обводя рукой ореол над заваленным бумагами столом. У меня столько работы. Да к черту! Он сгреб все бумаги в одну большую кучу, открыл верхний ящик стола и спихнул туда, запер потом на маленький изящный ключик, который Галка ему передала трясущейся рукой. «Идем, живо!» Она засеменила за ним следом в кабинет. подождала сцепив руки на животе возле двери, пока он снимал пальто. Потом покорно присела напротив, когда он занял свое кресло. Покосилась на толстую папку бумаг, едва вместившуюся в перфорированный файл, который он нянчил, с подозрительной любовью и спросила «Что-то срочное?» «Ты об этом?» — он потряс в воздухе бумагами. «Ага». «Да нет, хотя срочно, наверное, и ты, возможно, сумеешь мне помочь. Ладно, потом. Сейчас это неважно. Давай рассказывай, что случилось». а ну что случилось?» Она сделала глупое лицо и быстро-быстро заморгала. «Кто тебя ударил, Галя? Не испытывай мое терпение. Кто-то здесь посмел?» Однажды у нее случился конфликт с кем-то из снабженцев. Он тогда был в отпуске и толком так ничего и не понял. Да и замять все успели к его возвращению. Намекали со смешками, что, мол, Галка на расправу сильна. Может, мол, и без башки оставить. То ли кого-то с левой приложила, а она левшую была от природы. То ли с лестницы спустила. Но не помнил он теперь. Вот и решил сейчас, что снова конфликт с кем-то из сотрудников у его бухгалтерши и секретарши в одном лице». — Да нет, не здесь, Станислав Викторович. Она жалко улыбнулась и опустила лицо. — Соседи? Свекровь прохожей. — Ну, кто, Галь, кто? Не тяни ты мне душу, и так, слава богу. — Простите меня. Она вздохнула, судорожно дернув полными плечами. — Простите, что заставляю нервничать. В самом деле, у вас своего... Муж меня так, Стас. Он родимый. — Муж? Скажи ему сейчас, что Галка ходит в любовницах у американского президента. Он и то бы меньше был удивлен. Мало ли у кого какие вкусы, так ведь. А встреча могла состояться где угодно, они ведь бывают иногда случайными. Но чтобы Галку побил ее собственный муж, нет. Так не бывает, так не может быть. Это неправильно, несправедливо. Галкин муж, тот самый, который ее обожает как ребенка, пестует, лелеет и балует... Тот самый, который из каждой своей поездки, а он пару лет назад открыл модный магазинчик, натаскавшись в волю в челноках сумок из-за бугра, вез ей что-нибудь необыкновенное, пускай и не всегда ей подходящее. Тот самый муж, который даже нижнее белье ее мог постирать, если сломалась машинка, и она не успевала с работой и вечными пробками на дорогах. Он не мог поверить, и поэтому первое, что сказал, «Этого не может быть, Галь, ты наговариваешь». «Вот-вот, я так и думала». А что еще может сказать мужчина о мужчине? Это ваша отвратительная цеховая солидарность. Она, едва касаясь, потрогала синяк. Это не свидетельство, нет. Мои слова, стало быть, тоже. Нужно что-то еще, чтобы вы поверили, Станислав Викторович. Его сюда нужно представить в безобразном состоянии. Он что, пьет, что ли, изумился Стас? Как все-таки много он пропустить успел. Ольга вот наверняка об этом знала. И он вдруг спросил. И Ольга знала, что он пьет. «Нет». Галина покачала головой, грустно усмехнувшись. «Ольга не знала, что он пьет. Потому что он не пьет, Стас». «Ну, не то чтобы вовсе, но как нормальные люди, может выпить, но без запоев и все такое». «Как все нормальные люди он не пьет, а как ненормальные, жену бьет, так что ли?» Снова начал закипать Стас. «Знаешь, Галь, может, это и грубым тебе покажется, но я ему одно место вырву и на дерево повешу перед окном, как напоминание. Не надо». Она так сильно перепугалась, что с места привстала, и руки на груди как будто на молебне сложила. «Ни в коем случае, Стас, я тебя прошу, не смей!» «Ты его так боишься?» — ахнул он. «Я... я его не боюсь!» Она вдруг закусила трясущуюся верхнюю губу и всхлипнула. «Я боюсь его потерять!» «А что, есть опасения?» — спросил идиот и тут же пожалел. «А у его Ольги что же?» «Основания были для такого вот страха? Она вообще жила в неведении, пока они со Светкой ей сюрприз не преподнесли. Она не боялась, что он ее бросит, и не ждала этого никогда, он взял и бросил. А если уж Галка боится, значит...» «А какие нужны основания, Стас, чтобы этого бояться?» Уколола она его, ухмыльнувшись, догадливо, явно намекая на его блуд, закончившийся браком. «Нужно застать мужа дома в собственной постели с любовницей?» или сообщение его любовное перехватывать, или телефонные разговоры подслушивать. Если ты об этом, то этого нет. А что тогда есть? Что ты себя накручиваешь, Галь? Уже не совсем уверенно начал утешать ее супрунюк, чувствуя себя сейчас виноватым за всех мужчин вместе взятых. Я не накручиваю, я просто вижу. Крупные слезы выкатились из ее глаз и медленно поползли по лицу, оставляя глубокие борозды в толстом слое грима. «Он холоден, он постоянно задумчив, он не смотрит на меня. Он просто меня не видит, понимаешь?» Он понимал, как никто другой, черт возьми. Еще бы ему было не понять. Он вот такой же сволочью иногда бывал с Ольгой, и тогда она дулась на него за невнимание, хотя и не понимала, чем оно вызвано. «Все усталостью от меня отмахивается», продолжала рассказывать Галина, «проблемами в бизнесе, капризными клиентами, что под сомнение берут каждую бирку на одежде» нет галина хотелось ему закричать ни в усталости дело ни в ней проклятой и клиенты тут ни при чем пережил бы муженек и капризы и неплатежеспособность и гневные отзывы в книге жалобы предложений и что вероятнее всего поделился бы сразу проблемами с женой под милый семейный ужин чтобы найти совместное единственно верное решение а раз молчит задумчиво смотрит мимо и не замечает то дело дрянь это просто никуда не годится раз его даже чувство вины не гложет. его вот лично не всегда но иногда глоало да как и он старался изо всех сил делать вид что ничего не происходит вел себя как обычно если впадал в задумчивость которая ольгу возмущала то потом долго и с надрывом извинялся У галки видимо все гораздо хуже если дело до драки дошло я же не дура я понимаю стас продолжала она говорить глядя перед собой Сначала уровень жизни его вдруг начал возмущать. Все куда-то вверх стремился изо всех сил. Начал посещать дорогие рестораны вместо того, чтобы обедать дома. Кому готовлю-то, Стас? Нет, у него этого точно не было. Он с Ольгой чаще, чем со Светкой по ресторанам таскался, открывая все новые и новые места. Потом ко мне начал придираться. То на шейпинг запишет, то в бассейн зашлет. Вроде бы поначалу деликатно, так без нажима. А в последнее время все чаще и настойчивее. Говорю, устала, не до прыжков мне, не до тренажеров. А он из дома вечерами буквально гонит». Галина склонила голову к плечу и внимательно оглядела себя, насколько ей позволял угол зрения. «Кого из меня сделать пытается, а? Дюймовочку, что ли? Так я всегда такой была, Стас. Всегда, даже в юности, всегда толстушкой. Разве он этого не видел?» «Да видел, конечно, видел. И любил именно такой, какой была, но прошло, наверное, все». Вытеснилась привычкой, угасла в ежедневных рутинных буднях. Надоело ему день за днем засыпать и просыпаться именно с этой женщиной. Знать про нее все надоело, скучно, а узнавать заново лень. Нет, у него так не было. Ольга не надоедала ему, она просто отошла на второй план. Или Светлана ее очень удачно отправила на скамейку запасных, заняв лидирующее место. Я уж затаилась, Стас, и молчу. Думала перебеситься, Галина всхлипнула. Тут уж не до гордости, понимаешь? Тут лишь бы семью сохранить. Реже старалась на глаза попадаться. Переодеваться даже при нем не стала, а он... «А что он?» — поторопил Стас, нетерпеливо поглядывая на бумаги в файле. дел не в проворот. А тут уголки неприятности так не кстати случились, и помочь ей ничем нельзя, потому что невозможно заставить мужа полюбить ее заново. И выставить ее из кабинета тоже не мог. Слишком раздавленной она ему казалась — «Попросить помочь? А что? Не доверять ей у него оснований не было. Она изначально Ольгину сторону держала. И вообще она молодец, она справится. Вдвоем-то они быстро всю эту бумажную кучу отсортируют. Да и многие телефоны Галка могла просто знать на память, чтобы ему не метаться в поисках по телефонному справочнику. Засядут за совместную работу, глядишь, и отвлечется от бед своих семейных. А он все равно ко мне придирается». «Ладно, Галь, ты прекращай плакать», — Стас ткнул пальцем в бумаге. «Тут нам с тобой кропотливая работа на целый день. Нужно просмотреть все, проанализировать и составить список особенно настойчивых абонентов». «А что это?» В ее глазах впервые появилась заинтересованность, не очень осознанная, но все же. «Это?» Он взялся обеими руками за целлофановую папку. «Это распечатки всех звонков». «Каких звонков?» Она не поняла, конечно. «Звонков на мобильный и с мобильного моей жены. И на наш домашний из домашнего телефона. И еще. Здесь распечатки с мобильного Ольги». Стас настороженно покосился на свою секретаршу. «Не сочтет ли она его просьбу очередным выпадом против своей подруги? Захочет ли помочь?» Но, кажется, Галина отнеслась к этому вполне спокойно. Смотрела на него. Внимательно, без обиды. Даже напротив. Оживилась как-то и от слез своих отвлеклась. «Ну что, приступим?» Стас потянул бумаги из файла, тут же разложив их на три стопки по номерам лицевых счетов. В глазах моментально зарябило от дат и цифр, которые следовало отсортировать по времени, совпадением и значимости. Он и не ожидал, что всего этого будет так много. Надо же, как много люди говорят по телефону. И времени-то месяц один, а звонков, звонков. Да, дела. Он с тоской полистал три стопки, подпер щеку кулаком и опечалился. Я думал, все намного проще окажется. Тут черта с два разберешься. МТС Саратова, смарт какой-то. Что вообще это такое? Мобильная телесистема Московской области. Что за хрень вообще, Галь? Не печалься, начальник. Галина улыбнулась, болезненно прищуривая подбитый глаз и снова осторожно касаясь кончиками пальцев синяка. Занимайся своими делами, а я с этим добром как-нибудь справлюсь. «Как-то неловко на тебя все это сваливать», — запротестовал он и головой замотал. «Да и... секрет это... секрет, я поняла. И приблизительно догадываюсь, чего тебе стоило достать все это?» Галина потянулась за бумагами. «Давай, Стас, давай все это мне. Это вообще не по твоей части, а по моей. В бухгалтерии не раз анализом звонков с корпоративных телефонов занималась, а вот справлюсь. А если что, тайная откроется, то... «Да вообще могу и при тебе этим делом заниматься. Сяду вон за тот стол у окна. Ты меня и не заметишь». «Ага, а приемная? Там сейчас телефоны раскалятся до красна. И все их на меня не переведешь, два только, а остальные?» Он уже почти сдался, сопротивляясь скорее из вредности, а скорее самому себе оказывал сопротивление, не галки. Да и совесть покалывала. Вот он снова молодушничает. То ли из ленности, то ли по какой иной причине. Был полон решимости разобраться и тут же пасует перед цифровым нагромождением. Размяк, как только помощники нашлись, да? Вот как только кто-то решил взять все самое сложное на себя, так он сразу обрадовался и готов держаться чуть в стороне и сзади, тем более что помощнику нет оснований не доверять. В его отношениях с Ольгой ведь все именно так и случилось, да? Когда пришло время принимать решение, он его принять не был готов, и с облегчением уступил это право Светлане. Понимал, чувствовал, что не туда, что не то, не так, а ничего сделать оказался не способен. Просто позволил кому-то сделать все за него, и все. Гад он все-таки. И еще какой гад! Гад и трус! Наверное, хотя старается это понятие к себе, любимому, не применять. «Ну ладно, Галь, давай так», — проворчал он, недовольный своими выводами. «Ты садишься за тот самый стол у окна...» «Берешь распечатки с мобильного света и Ольги, а я роюсь в распечатках с домашнего. Если найдешь что-то странное или совпадения какие-то, сразу сигнализируй. Особое внимание обрати на тот день, когда все случилось, и особенно на вечер и начало ночи. А что с телефонами в приемной? А мы туда сейчас кого-нибудь посадим, пускай подежурят». Она охотно кивнула, вытянула у него из-под локтей две стопки, села с ними к столу у самого дальнего окна, вооружилась авторучкой и уже через пять минут с интересом перелистывала страницы. Стас отдал распоряжение насчет приемной и тоже занялся просмотром звонков на свой домашний телефон. Ничего интересного. Ничего. Либо он звонил Светке, либо она ему, когда они не вместе покидали фирму или поочередно устраивал себе неурочный выходной. Потом Ольгины звонки засветились. Это когда она пыталась достать их бородатыми анекдотами за полчаса до полуночи или чуть позже. Вот Светкин звонок Ольге. Об этом он тоже знал. Она тогда еще Ольгину машину перегоняла отель Эльбруса. Потом номера телефона его матери и тещи, и все. Ничего более заслуживающего внимания. Никто, кого можно было бы заподозрить в нападении на Светлану, не звонил. И она не звонила. Ни до, ни после. И получается, что тот, с кем она грубо говорила по телефону, звонил ей на мобильный. Наверное, так. Ну что же... Теперь нужно ждать результатов Галкиной работы. Вон она, как увлечена. Губы беззвучно шевелятся, авторучка мелькает с листа на лист, разложенная по всему столу, какие-то пометки оставляет на полях и в блокноте. Найдет она, интересно, то, что удалось рассмотреть его любопытному приятелю, или нет? «Галь, ты обедать будешь?» — пристал Стас, устав наблюдать за ней. «Сам он давно совсем справился и теперь нетерпеливо ждал отчета. А?» Она подняла на него рассеянный взгляд. «Что? Обедать будешь? Может, съездим куда-нибудь?» «Да нет, Стас, ты как хочешь, а я посижу. Тут, между прочим, много интересного». «Да? И что же?» Он моментально оживился. «Я потом тебе скажу. Прежде надо все десять раз проверить, а то получится, как тогда». И она покосилась на него сукоризной, явно намекая на его голословное обвинение в адрес Ольги. «Ты поезжай, если хочешь. Я тут посижу». «Так не пойдет». Он выбрался из-за стола и походил по кабинету, потом остановился напротив нее. «Я буду есть, а ты голодать? Давай, собирайся, в ресторан какой-нибудь нырнем, знаю неплохое место». «Хороша, я с фингалом в ресторане буду, Стас», — напомнила ему Галка о своей неприятности и снова потрогала синяк. «Да и перед нашими особо светиться радости нет. Тут мне так хорошо. Ты ступай, ступай. Да, если тебя уж так совесть замучила, купи мне что-нибудь перекусить, а кофе я здесь приготовлю». В ресторан он один не поехал, свернув прямо с офисного крыльца к супермаркету. Взял белого хлеба, сыра, копченой колбасы, помидоров. Чуть подумал и положил в тележку банку консервированных персиков. Сам не зная почему, он к ним был равнодушен. Ольга их очень любила. Пекла с ними пироги, таскала прямо из банки, когда с книжкой затихала в кухне, вино могла ими закусывать. И он никогда не забывал их покупать. Никогда. Сейчас-то зачем взял? Старые привычки возвращаются, что ли? Стас вздохнул тяжело, возвращая банку с персиками обратно на прилавок. Возрождением старых привычек чувств не вернуть. Она никогда не простит его, никогда. И правильно, между прочим, сделает, изрекла Галка, нарезая хлеб и укрывая его поочередно сыром и колбасой. Он, вернувшись из магазина с пакетами, вдруг сел к столу, не раздеваясь, и признался Галке во всем. В том, что измучился от Светкиного молчания, и от того еще, что начал ее подозревать в неискренности, и что сволочью себя вдруг увидел конченной из-за совершенного предательства, и закончил тем, что, помотав головой, обронил. «Оля меня никогда не простит. Никогда». Вот тогда-то Галина его и добила. «Думаешь, у меня нет шансов?» Стас неловким движением потянул с плеч пальто. «Вообще никогда?» «Ой, не знаю». Всплеснула она руками и совсем как его мать спросила. «А что будет со Светкой? Ты ее бросишь, больную?» «Это вдвойне подло, Станислав Викторович». «Знаю», — кивнул он. «А что мне делать? Ждать, пока она выздоровеет, и тогда бросить». «Тоже, будь здоров», — фыркнула Галина, впиваясь в бутерброд и забубнила с набитым ртом. «Ты извини меня, Станислав Викторович, но все мужики — сволчи и козлы. Все без исключения. Иногда это очень отчетливо бросается в глаза, иногда не очень. Но в этом нет вашей заслуги ни-ни». Она поводила у него перед носом пухлым пальчиком. «Это опять заслуга женщины. Она терпит, скрывает, приукрашивает достоинство своего спутника. А на самом-то деле...» «Ты сейчас своего мужа имеешь в виду?» «Догадался Стас и тут же пожалел, что напомнил». Галка моментально нахмурилась. «Извини». «Да ладно!» Она махнула рукой и улыбнулась невесело. «Мой не исключение, Стас. Но живу вот с ним. Много лет живу. Он меня терпел, я его. Как-то притирались». «А что касается твоей возродившейся любви к Ольге, то я в нее не верю», — вдруг незнакомым жестким голосом закончила она. «Почему?» — опешил Стас и смутился, и тут же начал смахивать крошки с пиджака. «Тяжело тебе сейчас, вот ты и вспомнил о ней, потому что ничего плохого между вами не было. Все было тихо, мирно, гладко. Ты был счастлив с ней, безупречно счастлив, хотя и не понимал этого. А сейчас? Сейчас тебе плохо, вот и вспомнилось «К такой бы тебе сейчас пристани пристать, когда все пошло в кривь и в кость, так ведь?» Он промолчал, хотя был уязвлен до глубины души. Вот как видится его искренность, вот как расценивается. Зря он, видимо, разоткровенничался с ней. «Не ругай меня, не ругай, Станислав Викторович», — ухмыльнулась Галина догадливо. «Потом еще и спасибо скажешь. Тебе комфорта сейчас душевного не хватает, к которому ты привык, только и всего». Сомнения опять же гложут насчет жены. Вот встань сейчас все на свои места, выздоровей, Светлана, распутайся этот страшный клубок с преступлением, и ты ведь снова к ней потянешься, Стас. Начнешь мучиться сознанием собственной вины, что подозревал ее когда-то, что бросить больную хотел, и все это перевесит твои ностальгические воспоминания. Ты про Ольгу даже и не вспомнишь, снова будешь со Светкой. Не просто же так, из блажеминутной, ты к ней ушел». «Это не так». Возразил он не очень уверенно. Галка его окончательно запутала. «Все много серьезнее и глубже, чем тобой видится. И преступление это не так просто раскрыть. милиция которую неделю бьется». «Бились бы, давно раскрыли», — фыркнула она недоверчиво и заболтала чайной ложкой в кофейной чашке. «Ладно, сам разберешься в своей канители Об одном, прошу, не морочь Ольге голову раньше времени». Она, может, только успокаиваться начала. Только землю под ногами почувствовала. А тут ты ей сюрприз очередной преподнесешь. А потом? Что потом? Не спеши». «Да я и не собирался». Он кивнул со вздохом в сторону стопки бумаг с многочисленными пометками на полях. «Есть что-нибудь интересное?» «Есть? Как-нибудь?» Галина с хитрицой улыбнулась. «Только вот интересное или нет, тебе решать. Сейчас кофе допью и приступим». «Специально она ему, что ли, нервы мотала?» Стас еле на месте усидел, дожидаясь, пока она еще пару бутербродов себе слепит и еще одну чашку кофе сварит. И поторопить бы, да не стал. Острой обидой Галкины слова пришлись. Неужели она права? Неужели он и в самом деле кажется таким непостоянным? Так видится он или такой есть? Что, встань сейчас, Светка, на ноги и развей все сомнения на свой счет, он снова воспылает к ней прежними чувствами?» И все его мучительные воспоминания так воспоминаниями и останутся, что ли? А как же тогда Олина улыбка, глаза? Их милые, ленивые выходные, которые он с точностью до минуты помнил, не позволял себе вспоминать до поры до времени, но ведь и не забывал никогда? С этим как быть? Это под какую статью объяснений подвести? Под минутную слабость или то, что он спасал перед судьбоносными трудностями? Вот... Не дала додумать что-то очень важное Галка, разложив перед ним сразу четыре листа по два с каждой стороны стола. «Это за два дня до трагедии. Это за две последние недели. И что? Говори, а то у меня в глазах просто рябит. И от циферей этих, и от твоих пометок, Галь!» — взмолился Стас. «С настойчивым постоянством. Светлане твоей звонил один и тот же абонент. Кончик авторучки поочередно ткнулся в один и тот же телефонный номер». Звонил почти каждый час, и в последние две недели ее достает. Вот смотри, тут вот, потом снова, он, и вот опять. «Слушай, а ты молодец», — похвалил ее Стас. «А Ольге? Ольге он звонил, или она ему? А исходящие Светланы на этот номер имеются? Нет, Ольге не звонил, и исходящих на этот номер у твоей жены не наблюдается». «Странно», — Стас задумался. «О каких же тогда повторяющихся звонках?» — утверждал Николай. Галка не нашла ничего. Странно. «И чей то номер?» — он поднял на нее вопросительный взгляд. «Неизвестно». «Почему же?» — она подбоченилась и с самодовольной улыбкой доложила. «Я ведь позвонила этому абоненту, наплела стрекороба и вынудила его представиться, и...» «Это руководитель кружка. Или что там у них? Общество цветоводов, да?» «Представился Иван Ивановичем. Фамилию не назвал, разозлившись на меня за назойливость. Так я не успокоилась». Позвонила напрямую в это самое общество. И что?» Стас вдруг начал волноваться, почувствовав, что разгадка, возможно, совсем рядом. Нарвалась на какую-то даму, попросила пригласить Ивана Ивановича. Она мне ответила, что временно он отсутствует. Порекомендовала позвонить ему на мобильный. Я и того. Взяла и зачитала ей вот этот самый номер. Говорю, правильный. Он у меня... Не поменял ли Иван Иванович его? Ответила, что правильно. Вот и все, собственно, Станислав викторович «Что всё?» — он тупо смотрел на исписанное вдоль и поперёк листы бумаги. «Твоей жене всё время названивал руководитель общества цветоводов», — подвела черту Галка. «И до трагедии, и после. Только его телефон повторяется много раз и ничей более». И той ночью он ей звонил. Стас взял в руки распечатки и начал медленно перелистывать. «Галь, а тут нет распечаток за тот день». «Да? Я не знаю, я просматривала всё подряд». Она подергала плечами, села напротив и уставилась на него с пытливостью психоаналитика. «А что это меняет, Стас? Что? Разве тебе мало того, что он звонил ей и говорил с ней по пять, десять, двадцать минут, по три-четыре раза за день? Ты посмотри, посмотри внимательнее на время. Разве так уж обязательно обсуждать цветочные горшки по мобильному, если у них встречи регулярные в этом самом обществе?» «Откуда знаешь?» — огрызнулся. «Он не в силах понять, что именно он сейчас ощущает. Ревность, злость, неприязнь или брезгливость? Так дама меня и в этом вопросе просветить успела. Ты забыл, чья я, секретарша? Я ведь, если нужно, узнаю все. Что да, то да», — кивнул он и тут же встряхнул бумажным ворохом, зажатым в руке. «Считаешь, что это он, Светкин, любовник, и он ее того порезал?» ты «Ничего я не могу считать», — возмутилась Галка и даже к двери попятилась с перепугу. «Это пускай милиция считает. Это их работа, меня другое волнует». И она озадаченно закусила губу. «Что? Этот самый тип сейчас вовсю обхаживает Ольгу. Что? Ты... Тебе откуда это известно?» «Да она сама рассказывала, что он к ней в гости приходил». «Зачем?» «К ней-то зачем? Она же никогда цветами не занималась!» — заорал Стас не своим голосом. «Ага! Зато расследованием вдруг вздумала заняться!» «Каким расследованием?» — застонал он, хватаясь за голову. «Хочет найти преступника, который твою жену чуть не убил, чтобы ты ее в этом обвинить не сумел!» Галкин палец нацелился ему прямо в сердце. «Вот видишь? А что я говорила?» «Я об этом и говорила. От тебя, Ольги, беды одни!» Она и теперь в беду может попасть из-за Ивана Ивановича этого. А вдруг он и есть тот самый преступник, что тогда? Оля ему все свои планы, а он ее за это бац и убьет. Не хочешь позвонить в милицию, Стас? Да нет, куда-куда, в милицию он точно звонить не станет. Вчера уже был нанесен визит к ним домой, небезызвестным всем господином Ростовом. И что умного от него услышали? «Новую версию случившегося, мать его и Оказывается, теперь муж пострадавший может оказаться под подозрением. Почему? Да потому что больше им подозревать некого. Им ведь все равно, кого подозревать. Почему бы не его? И если он сейчас наведет Ростова на этого самого цветовода, любителя, то Ольги может не поздоровиться. С какой стати ей водить дружбу с человеком, названивающим пострадавшей с завидным упорством? А что может их связывать? Это галки и ему, Станиславу, Супрунюку... Теперь понятно, что их сближение — хитрый ход Ивана Ивановича, и только. Милиция — это снова в этой связи что-нибудь криминальное со стороны Ольги углядит. О том, что никто другой, кроме него, с такой силой не подозревал во всех смертных грехах Ольгу, Стас как-то успел подзабыть. Галка напомнила, хотя в милицию звонить нельзя, покачала она головой, заглянув ему ехидно прищуренными глазами в самую душу, «Снова сочтут, что ты против нее козни строишь, что пытаешься обвинить. Ты знаешь, Стас, это ей простить тебе будет даже сложнее, чем твою измену. Надо же было до такого додуматься». Но и этими неприятными словами день не закончился. Потому что позвонил все-таки ему Николай в самом конце, когда он уже домой не спеша ехал. Позвонил и заговорил чрезвычайно озадаченно. «Помнишь, Стас, наш утренний разговор?» — начал он осторожно. — Насчет того, что, возможно, у девок один и тот же хахаль, — опередил его Стас. — Ну да. — И что? — Ерунда, знаешь, какая-то получается, — растерянно вякнул в трубку Николай и выругался. — Номер пробили, а абонента нет. — В смысле? Что абонент не существует? — Прямо в самую точку, — ахнул приятель. — Че, по фальшивым документам симку приобретал? — Нет, документы настоящие. — Как же тогда он не существует-то, Колян? Что-то не пойму. Прямо вот так и не существует, потому что помер он. Абонент? Стасу пришлось прижаться к обочине и остановиться. Разговор обещал быть занимательным, если, конечно же, Колян не успел нажраться и не несет теперь бред из куражу. Абонент, абонент, передразнил его приятель. нет его в живых, Стас, парня этого. Что-то я не пойму. Девки с ним говорили, а парня нет. Ты не выпил?» Трезв, как стекло, обиделся приятель. «И напрасно иронизируешь. Номер зарегистрирован на...» Быстро назвал имя и фамилию. «Работал таксистом. Бывший авторитет. Убит. Предположительно, убийство заказное. Телефон с места убийства исчез. И... И что?» Выдохнул с облегчением Стас. «Украл кто-нибудь его с того самого места преступления и все?» «Понятно, что украл. Непонятно другое.» Приятель вздыхал все тяжелее. «Что ж тебе непонятно?» «Что общего у твоих баб с этим вором?» «Не выдержав», — сорвался на крик Колян, «и почему потом одна из них вдруг едва не погибла?»